Джузеппа Тамазе де Лампедуза. Леопард. Глава 1. Вечерние молитвы и знакомство с князем, сад и мертвый солдат, аудиенцию короля, ужин в коляске до Палермо, в гостях у Марионины, возвращение в Сан-Лоренцо, беседа с Танкреди, дела в конторе рассуждения о политике, спадре, перроне в обсерватории, разрядка за обедом, Дон Фабрицу и крестьяне. Дон Фабрицу и сын Паолу. Известие о десанте и снова молитва. Май 1860 год. Ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отзвучали последние слова ежевечерней молитвы. На протяжении получаса спокойный голос князя напоминал о милосердии и покаянии, На протяжении получаса иные голоса, сливаясь друг с другом, плели волнистую ткань молитвенного гула, на которой золотыми цветами рассыпаны были необычные слова Любовь, непорочность, смерть. Покуда не стих этот гул, гостиная в теле рокако казалось преобразившейся. Даже попугаи, распластавшие свои широкие крылья на стенах, обитых шелком, словно немного оробели. Даже Магдалина в простенке между окнами походила сейчас на грешницу, а не на рыжеволосую красавицу, мечтавшую невесть о чем. Теперь, когда голос князя умолк, все стало возвращаться к обычному порядку или, вернее, к обычному беспорядку. В дверь, через которую вышли слуги, помахивая хвостом, забрел пес Бендика, еще обиженный своим недавним изгнанием. Женщины медленно поднимались со своих мест, отброшенные в сторону шлейфа лишь постепенно открывали взору обнаженные мифологические фигуры на мелочно-белом мраморе пола. Покуда, наконец, сокрытый от глаз осталась лишь одна Андромеда, сутана Падро Перони, все еще погруженного в молитве, долго мешала ей вновь свидеться с серебристым Персеем, который жаждал поцелуев и спешил к ней на помощь, преодолевая бурные потоки проснулись божества, изображенные на плафонных фресках. Толпы тритонов и дриад, возникая из водных пучин, низвергаясь с горных высот, пробиваясь сквозь малиново-красные облака и заросли альпийских фиалок, устремлялись к некоему подобию золотого ущелья, дабы оттуда превозносить до небес славу даума Салина. Их бивший через край восторг вынудил художника пренебречь простейшими законами перспективы – Главные божества, князья среди богов, Юпитер громовежец, насупившийся Марс, томная Венера, вырвавшиеся из толпы божеств меньшего ранга, крепко держали голубой щит с изображением пляшущего леопарда. Они-то знали, что теперь снова могут целых 23,5 часа спокойно владеть этим домом. Изображенные на стенах обезьянки, опять стали строить рожу попугаем. Вслед за этим палермским олимпом поспешили спуститься на землю с мистических высот и смертные обитатели дома Салина. Девицы расправляли складки на платьях и со смешинкой в голубых глазах перекидывались друг с другом словечками из лексикона «питомец монастыря». Вот уже больше месяца прошло со дня 4 апреля, 4 апреля 1860 года в Сицилии произошли первые массовые выступления против власти бурбонов, предшествовавшие освобождению острова войсками Гарибальди. Когда им предосторожности ради, введено было вернуться домой из монастырской школы. Они теперь тосковали по своим диртуарам с балдахинами и по тесному общению с Господом Богом. Мальчишки уже успели сцепиться, вырывая друг у друга образок святого Франциска. Первенец, наследник герцог Паола, захотел курить, но, стесняясь приступить к этому занятию в присутствии родителей, расхаживал по комнате, нащупывая лежавший в кармане соломенный портсигар. На исхудалом лице герцога Паола появилось выражение какой-то нездешней тоски. День вынулся неудачный. Рыжий ирландский скакун Гуискарда как будто начал сдавать. А Фанни не нашла способа, а, может, и не пожелала, переслать ему, как обычно, свою записочку на цветной бумаге. Зачем, собственно, спасителю понадобилось воскресать? Княгиня по нервным движениям положила молитвенник в вышитую стеклярусом сумочку и взглянула прекрасными безумными глазами на своих детей-рабов, затем на мужа-тирана, к которому тянулось ее хрупкое тело, тщетно жаждавшее любовной близости. А князь тем временем подымался со стула, под тяжестью его гигантского тела сотрясались половицы. На мгновение в ясных глазах князя вспыхнула гордость, за это хоть и призрачное подтверждение господства над людьми и вещами. Теперь он выдружался на стул, стоявший перед ним во время молитвы, непомерно большое Евангелие в красном переплете, и складывал платок, служивший ему во время коленопреклонения, легкое недовольство омрачило его взгляд когда он вновь обнаружил пятнышко от кофе, с утра посмевшее нарушить сверкающую белизну его жилета. Нельзя сказать, чтобы князь был толст. Нет, он только отличался огромным ростом и необычайной силой. В домах, где обитали простые смертные, он головой касался люстры, пальцы князя сгибали золотые дукаты, словно веленивую бумагу, И нередко из дома Салина в ювелирную лавку отправлялись в починку вилки и ложки, которые князь за столом сгибал в дугу, давая тем самым выход с трудом сдерживаемому гневу. Впрочем, эти же пальцы способны были к движениям весьма деликатным, способны были к ласке и к управлению тончайшими приборами. На горе свое не забывала об этом Мария стала жена князя. Но ну и винты, кольца, кнопки, протертые порошком стекла телескопов, подзорных труб, искателей комет, наполнявшие его личную обсерваторию в самой верхней части виллы, были знакомы с легким, едва ощутимым прикосновением его рук. Лучи солнца, уже близкого к закату, но все еще стоящего высоко в этот майский предвечерний час, осветили розоватое лицо князя, признак немецкого происхождения его матери – той самой княгини Каролины, чье высокомерие 30 лет тому назад замораживало погрязший в небрежении двор королевства обеих Сицилий. Привлекательная бледно-розовая кожа и белокурые волосы на фоне оливковых лиц и сине-черных волос дополнялись другими германскими ферментами в крови князя, гораздо менее удобными для сицилийского аристократа в этом 1860 году. Властный нрав, Известная закоснелость моральных устоев и склонность к абстрактному мышлению, которые в морально развинченной атмосфере полярмского общества соответственно перешли в капризный деспотизм, вечные моральные угрызения и презрение к родным и друзьям, которые, как ему казалось, дрейфовали в излученных медленной реки сицилийского прагматизма. Первый и последний в роду представители которого на протяжении веков не способны были даже к тому, чтобы произвести сложение своих расходов и вычитание собственных доходов, князь обладал большой и подлинной склонностью к математике. Предложив свои способности к астрономии, он тем самым добился немалого общественного признания и испытал тончайшее наслаждение разума. Гордость князя столь тесно сплелась у него со склонностью к математическому анализу, то заставило его поверить, будто звезды подчиняются его расчетам, да и на самом деле казалось, что именно так они и поступают. А две небольшие планеты, открытые им, Солиной и Резвы, назвал он их по имени поместья и своей незабвенной гончей, прославляют род его в прозрачно-чистых просторах между Марсом и Юпитером, тем самым придавая фрескам во дворце пророческое значение. Обуреваемый с одной стороны гордыней, страстью к трезвому мышлению, унаследованными от матери, а с другой чувственностью легкомыслием отца, бедный князь Фабрицио при всех своих повадках Зевса томился вечной тоской и безучастно наблюдал за крушением как своего сословия, так и собственного достояния, не имея ни малейшего желания воспрепятствовать тому и другому. Эти полчаса между молитвой и ужином казались князю наиболее приятными, и он заранее предвкушал их обманчивый покой. Предшествуемый бендика, который по всему случаю пришел в крайнее возбуждение, князь спустился по невысокой лестнице, ведущей в сад. Расположенный между виллой и тремя стенами ограды, этот сад, отгороженный от мира, напоминал кладбище. Параллельные ряды холмиков, столь похожие на могилы тощих великанов, подчеркивали это сходство, хотя на деле лишь разграничивали канавы до обводнения. Здесь, на красноватой глинистой почве все росло в густом беспорядке. Живая изгородь из мирта скорее преграждала путь, нежели служила своей цели. Цветы тянулись кверху, как бух на душу положит. В глубине сада статуя флоры, покрытая желтовато-черными пятнами лишайника, смирившись, выставляла на показ свои многовековые пороки. Две скамьи с серого мрамора с выщербленными подушками из того же материала стояли по обе стороны статую, лишь росшая в углу акация вклинивалась в эту картину золотом своего неуместного веселья. Здесь каждые пять земли светильствовало о стремлении к красоте, быстро погрязшем в лене. Сад, теснимый этими стенами, словно умерщвленный ими, источал слащавые, плотские, слегка гнилостные запахи, напоминавшие запахи ароматических жидкостей, которыми пропитывают мощи святых. Пряный проперченный запах гвоздики заглушал церемонные благоухания роз и крепкий аромат магнолий, рвших в углах сада. Откуда-то снизу подымался запах мяты, смешанный с детски наивным благоуханием макаций и слащавым ароматом мирта. Из-за ограды струились ольковные запахи первых цветов апельсинового дерева. В этом саду все оскорбляло глаз». Он был положительно создан для слепого, но обоняние могло здесь получить сильное, хотя и не тонкое наслаждение. Розы, поль, рон, черенки которых князь сам приобрел в Париже, здесь выродились. Сначала их питали и звали к жизни могучие и беспечные соки сицилийской земли, затем их жгло беспощадное солнце, теперь они превратились в подобие капусты телесного цвета, на вид непристойный, но издававший до одурения стойкий аромат, на который не посмел бы рассчитывать ни один из французских садоводов. Князь поднес такую розу к самому носу, и ему почудилось, будто он вдыхает знакомый запах кожи одной балерины парижского театра «Гранда пера». Бендика, которому также было предложено понюхать розу, отвернулся от нее с отвращением и поспешил на поиски более здоровых ощущений среди раскиданного по земле удобрения и дохлых ящериц. Однако у князя полный ароматов сад вызвал цепь мрачных мыслей. «Теперь здесь так славно пахнет, а с месяц назад...» И он с омерзением вспомнил, как по всей вилле волнами разнесся приторно-тошнотворный запах, причину которого установили лишь позднее. Его издавал труп молодого солдата пятого батальона егерей, который, будучи ранен в стычке с отрядом бунтовщиков у Сан-Лоренцо, приполз сюда, чтобы одиноко умереть возле лимонного дерева. Он лежал ничком среди густой листвы, опустив лицо в лужу крови и блевотины, вцепившись ногтями в землю. По трупу ползали муравьи, а под самой портупеей в грязной жиже плавали лиловатые кишки. Руссо, управляющий князя, Обнаружив в саду этот разлагавшийся труп, перевернул его на спину, прикрыл лицо покойника большим красным платком, с помощью ветки втиснул выпившие кишки в открытую рану, прикрыл ее голубыми фалдами шинели, не переставая при этом с омерзением плеваться, хотя и не прямо в лицо покойному, но все же вблизи трупа. И все это Руссо проделывал с вызывавшим опасение знанием дела, приговаривая, Те мерззавцы воняют даже после смерти. Вот и все, чем была отмечена одинокая кончина. Когда однополчани унесли тело, они тащили его до повозки, ухватив за плечи, так что из кукла снова выпила набивка. К вечерней молитве добавили ⁇ де профундис ⁇,⁇ за упокой души незнакомца. Совесть женщины из дома Салина на том успокоилась и больше о нем не вспоминали. Князь подошел к статуе Флоры, ободрал лишайник с ее подножия и стал ходить взад и вперед по саду. Низкое закатное солнце бросало мрачные тени на садовые грядки и без того походившие на могилы. О покойнике в самом деле разговору больше не было. В конце концов солдаты на то и солдаты, чтобы умирать, защищая своего короля. И все же образ этого выпотрошенного солдата всплывал в памяти, словно взывая о покое, который мог быть достигнут лишь единственно приемлемым для князя способом, только сознанием абсолютной необходимости можно преодолеть и оправдать эти страшные муки. А вокруг толпились иные, куда более жестокие призраки. Пожалуй, смерть за кого-то или за что-то в порядке вещей. Нужно, однако, знать или, по крайней мере, быть уверенным, что человек знал, за кого или за что умер. Изуродованный труп солдата требовал ответа. Но тут-то как раз и начинался туман. — Ну, дорогой Фабрици, он умер за короля, это же ясно, — ответил бы ему Шурин Мальвика, тот самый, кого толпа друзей всегда избирала своим рупором. — За короля, представляющего порядок, преемственность, приличие, право, честь. За короля, который один лишь защищает церковь за короля, который не даст уничтожить собственность, а ведь это конечная цель секты. К секте феодальная реакция причисляла участников антибурбонского движения. Ничего не скажешь прекрасные слова, обозначавшие все, что дорого князю, что запало ему глубоко в сердце, и все же режущая боль оставалась – — Ну, ладно, король, он хорошо знал короля, по крайней мере того, который недавно скончался. Нынешний всего лишь семинарист, наперевший мундир и по чести говоря, мало чего стоит. — Это же не довод, Фабрицо — фабрицу возражал Мальвика. — Отдельный суверен может и не быть на высоте, однако монархическая идея остается. — Верно и это, но короли, воплощающую идею, все же не должны, — не могут из поколения в поколение опускаться ниже определенного уровня. Не то, дорогой Шурин, пострадает и сама идея. Сидя на скамье, князь безучастно наблюдал над разрушениями, которые Бендика производил на грядках время от времени. Пес поглядывал на него своими невинными глазами, словно просил похвалы за совершенную им работу. Четырнадцать изломанных гвоздик, наполовину разрушенная изгородь, одна засоренная канавка. «Не пёс, настоящий христианин!» «Молодец, Бендика, поди сюда!» И пёс подбегал, касался руки князя, испачканными землёй и ноздрями, изо всех сил стремясь доказать, что великодушно прощает столь легкомысленное вмешательство в его прекрасную работу. Аудиенции, многочисленные аудиенции, которые король Фердинанд давал князю в Казерте, в Кападимонте, в Портиче, в Неаполе и ещё чёрт знает где!» Он шагал рядом с камергером, болтуном с треуголкой подмышкой и самыми свежими непристойностями Неаполя на устах. По бесконечным залам, где великолепная архитектура сочеталась с мебелировкой, столь же тошнотворной, как и сама Бурбонская династия. Затем по грязным переходам и плохо подметенным лестничкам они добирались до приемной, где ждало много народу. Непроницаемые лица шпионов, алчные лица рекомендованных посетителей – Камергер, то ее дело прося прощения, расталкивал толпу людишек и вел князя в другую, предназначенную для придворных приемную, серебристо-голубую гостиную времен Карла III. После недолгого ожидания в дверь легко стучался лакей, и князь представал перед высочайшей особой. Личный кабинет малый, и нарочито прост. На беленых стенах портрет короля Франциска I – и нынешней королевы, которая глядела кисло и гневно. Над камином Мадонна Андреа дель Сарта, казавшаяся изумленной тем, что ее поместили среди цветных литографий, изображавших третиразрядных святых и неаполитанские часовни. На особой подставке восковой младенец Христос с зажженная свеча перед ним. На скромном письменном столе белые бумаги, желтые бумаги, голубые бумаги, словно вся администрация королевства в своей конечной фазе, в ожидании подписи Его Величества. За бумажным заграждением сам король. Он уже встал во весь рост, чтобы не показывать, как поднимается широкое поблекшее лицо, обрамленное белокурыми бакенбардами. Военный мундир из грубого сукна, из-под которого каскадом не спадают лиловые панталоны. Король делает шаг навстречу, милостиво протягивая правую руку для целования, которое затем будет отклонено им. Солина, благословенные глаза мои, когда тебя видят. Своей сочностью неаполитанский акцент короля намного превосходил акцент Камергера. «Прошу, Ваше Величество, простить мне отсутствие придворного мундира. Я лишь проездом в Неаполе не хотел упустить возможности лично выразить свое почтение Вашему Величеству». «Салина, да ты в своем уме? Ведь знаешь, что в казарте ты как у себя дома». «Конечно, как у себя дома», — повторял король, усаживая за письменный стол и медля с минуту, прежде чем предложить сесть гостю. гостью. «А девочки как поживают?» Князь понял, что настал момент для пикантной и в то же время ханжеской двусмысленности. "Девочки, ваше величество, в мои лета будучи связан с священными узами брака?" Губы короля улыбались, но руки строго перебирали бумаги на столе. "Поверь, я никогда бы себе не позволил, Салина". «Я справлялся о княжнах, о дочерях твоих. Кончета, милая наша девчурка, уже, должно быть, подросла, стала взрослой». «От семьи к науке». «Ты, Салина, делаешь честь не одному себе, всему королевству. Великое дело наука, коль ей не вздумается нападать на церковь». Затем, однако, маска друга откладывалась в сторону и надевалась маска строгого монарха. «Скажи-ка, Салина...» «Что поговаривают в Сицилии о Костыльчикала? Чикала?» Салина слышала о нем много как от монархистов, так и от либералов, но не хотела предавать другом, мялся, отделывался общими фразами. «Большой сеньор прославлен в бою. Быть может, немного стар для трудов наместничества». Король мрачнел. Салина не хочет шпионить. «Значит, Салина ровно ничего не стоит». Опершись руками о письменный стол, король приготовился закончить аудиенцию. Столько дел, все королевство лежит на этих плечах. Теперь настало время немного подсластить. Салина, когда будешь проезжать через Неаполь, покажи кончету королеве. Знаю, слишком молода, чтобы быть представленной ко двору. Кто же нам помешает устроить маленький, совсем интимный обед? Знаешь, как говорят у нас в Неаполе, раз макароны на столе, дети хорошо растут». «Привет тебе, Салина, будь здоров!» Но однажды прощение вышло предскверное. Князь пятясь назад уже успел совершить второе из предписанных по этикету поклонов, когда король снова призвал его. «Послушай, Салина, говорят, в Палермо у тебя подозрительные знакомства. Это твой племянник Фальконери. Отчего ты ему не вправишь мозги?» «Ну, ваше величество...» Танкреди занят лишь женщинами и картами. Король потерял терпение. Салина, Салина, ты глупеешь. За всех в ответе ты, опекун. Ему скажешь, чтобы голову берег. Прощай. Снова проходя безвкусно пышной анфилады комнаты, чтобы расписаться в книге посещений королевы, князь чувствовал, как им овладевает уныние. Плебейская сердечность короля угнетала не меньше его полицейской ухмылки. Блаженны те его друзья, кто видит в фамильярности знак дружбы, в угрозе знак королевской мощи. Он не может. Обмениваясь сплетнями с безукоризненным камергером, он задавал себе вопрос, что же придет на смену этой монархии, на челе которой уже начертаны знаки смерти. Пьемонтес, прозванный благородным и поднявшись только шума, В связи маленькой, в этой маленькой захолустной столице? Разве все не останется по-прежнему? Туринский диалект взамен неаполитанского. Только и всего. Подошли к книге записи. Расписался Фабрицио Корбера, князь Селина. А может, республика Дона Пепина Мадзини? Спасибо. Тогда я стал бы просто сеньором Корбера. Долгий обратный путь его не успокоил. Даже мысль об уже назначенном свидании с Корой Данола не могла его утешить. Что оставалось делать, раз все обстояло именно так? Цепляться за то, что есть, не совершая прыжков вслепую? Но тогда нужен сухой треск залпов, совсем недавно раздавшийся на одном из мрачных площадей Палермо. Впрочем, к чему залпы? Одним бум-бум ничего не добьешься, не так, ли, Бендика? день дин дин прозвучал в ответ колокольчик, возвещавший ужин. Бендико бежал, и слюни текли у него в предвкушении еды. Точь-в-точь, точь, как тот пьемонтец, думал Салина, поднимаясь по лестнице.